Катя, неужели это была Катя, продолжала протестовать сознание, как же так получается, спустя годы я полюбил виновницу в смерти своего отца? Нет, нет, в сердцах Вадим стукнул кулаком по столику, тот зашатался, бутылка виски накренилась, с тупым ударом грохнулась на ковровое покрытие, Из-под неплотно закрытой пробки стала сочиться буроватая жидкость. Подхватив бутылку, Вадим несколько секунд подержал ее в руке, затем провернул резьбу и глотнул прямо из горла. Раз, второй, третий. Сколько было на часах, когда вторая бутылка была пуста на ковровом покрытии, его не интересовало. Время для него остановилось несколько часов назад. Идентифицировав мутным взглядом кровать, он с трудом встал с кресла, сделал несколько неуверенных шагов и, как подкошенный, свалился поверх покрывала. Неужели не нравится? Расстроилась Нина Георгиевна, заметив, как гостья мучит взглядом кусок пирога на тарелке. По рецепту еще моей бабушки испечен. Что вы! Очень аппетитный, навитый, запах изумительный. Сделав над собой усилие, Катя улыбнулась, демонстративно взяла кусочек и положила в рот. Только поздно уже, есть совершенно не хочется. И она не лукавила. Несмотря на то, что за день во рту не было ни крошки, голода она не ощущала. Полная остановка всех жизнеобеспечивающих процессов. Даже этот крохотный кусочек долго не удавалось разжевать и проглотить. — Что-то ты плохо выглядишь, Катенька, — забеспокоилась Нина Георгиевна. — Случайно не заболела? — Нет, нет, нет, не волнуйтесь. Дело в том, что я уже поужинала с Ариной Ивановной в Ждановичах, — соврала она и опустила глаза. — А отец? — Уехал куда? — Отец в больнице. — Ой, только не волнуйтесь, — спохватилась Катя. У него сердечный приступ, но уже гораздо лучше. Арина Ивановна сама доктор. — Нам везет на знакомство с докторами. — Попыталась она улыбнуться. — А Вадим знает? — Да, конечно. Он, как бы правильно сказать, он в курсе и контролирует ситуацию. — Это хорошо. Это правильно. Теперь мне понятно, почему он решил завтра прилететь. Переживает, не чужой человек. Он вам давно звонил. Кати почему-то до сих пор не было звонка из Франкфурта. До да, с полчаса назад. Попросил найти одну газету. Какую? Напряглась она. Да не помню. Рассказывала я тебе или нет? Замялась Нина Георгиевна. Я знаю, почему он ушел из медицины. Тихо заметила Катя. Да. Грустная история. Вадим мог стать великолепным врачом. Сокрушенно вздохнула женщина. Сергей Николаевич не раз отмечал, что у сына твердая рука. Он в него верил. А уж кто-кто, как не он, знал толк в подающих надежды хирургах. Видно, не судьба. — И что за газета? — напомнила Катя. — Ага, газета. Да была такая в девяностых. Городские ведомости. Хотя в полном смысле ее и газетой-то сложно назвать. Реклама, объявления, какие-то перепечатки полезных советов, кулинарных рецептов. Слухи всякие. Пара-тройка статей на злободневную тему. Ну, тебе это знакомо. Тогда много разных газет пооткрывалось. — Да, знакома, — кивнула гостья. Вот однажды там и появилась статья о профессоре Ладышеве. Мерзкий пасквиль. Пересказывать не хочется, да и тяжело. — Если она у вас есть, можно я сама прочту? Подняла она взгляд. — Ой, ой, стоит ли на ночь глядя? Засомневалась Нина Георгиевна. — Стоит. Мне это нужно. Твердо произнесла Катя. Пожалуйста. Ну хорошо. Сдалась хозяйка, вышла из кухни и через пару минут вернулась с газетой в руках. Поначалу Вадим пытался разыскать журналистку, которая ее написала. Не получилось, и много лет прошло. Я думала, что он забыл а сегодня. От чего-то вспомнил. Наверное... — Болезнь твоего отца что-то всколыхнула в памяти? — Наверное, — согласилась Катя. — А почему все считают, что именно эта статья погубила Сергея Николаевича? Встепенулась она в какой-то надежде. Как она к нему попала? Ведь вы сами сказали — газетенка. А вот до сих пор и не ясно, кто ее прямо на профессорский стол положил. Секретарша тогда была в отпуске скорее всего он и понятие не имел о таком издании а в 90 х мы вообще перестали читать газеты одна шелуха на которую не хотелось тратить время а сергей николаевич при всей его педантичности мог быть рассеянным особенно если готовился к чему то серьезному к операции например мог не закрыть дверь кабинета он и квартиру иногда забывал запереть видимо в его отсутствии кто то и Зашел в кабинет, Катя слушала Нину Георгиевну и не могла оторвать взгляд от газеты. Она сразу ее узнала. В памяти второй раз за день промелькнули три небольшие комнаты редакции, в которых ютились журналисты, бухгалтерия и отдел, куда люди приходили давать объявления. Бурлящий ритм. Броуновское движение, от пишущих машинок, так как компьютеры тогда только начали появляться. Шум, гам, смех, веселье. Внезапно картинка перескочила вперед, и возник образ убитой горем Марии Ванны. Накануне похоронила племянницу. В тот день в редакции даже разговаривали шепотом, сочувствовали. Затем был звонок неизвестной женщины, встреча, желание хоть как-то помочь коллеге. Моментально вспомнилось все, шаг за шагом. И то, как ночью строчила на машинке статью, как на утро мучимая с сомнениями, пыталась связаться с кем-нибудь из Ладышевых. Главный редактор похвалил за злободневную тему, практически ничего не урезав, поставил материал в ближайший номер, В день выхода статьи она, окрыленная успехом, познакомилась с Виталиком, а вечером отправилась с ним на первое свидание. — Можно я прочту? — нетерпеливо попросила Катя и, не дожидаясь согласия, подтянула к себе газету. Клятва Гиппократа и беспредел профессорской совести. Скользнула она взглядом по заголовку. По голове тут же зашумело, закружилось. Буквы перед глазами стали расплываться. Ну вот, побледнела. Зря я тебе дала ее, забеспокоилась Нина Георгиевна. Нет-нет-нет-нет. Все хорошо, успокоила гостья. День тяжелый выдался, мало спала. Я дочитаю, впилась она глазами в текст. Времени это заняло немного, почти ничего. Во всяком случае, ей так показалось. Можно было вообще не читать. Память услужливо достала из своих глубин количество абзацев, слов, знаков. Даже то, сколько на самом деле ей тогда заплатили. Хватило, чтобы посидеть с девчонками в кафешке, съесть по-мороженому, выпить кофе. Екатерина Евсеева. Прочитала она подпись и тупо застыла над газетной страницей.